Романтики и статистики За столом, что подальше от окна, стиснутый грудами справочников, сидит Яша-статистик. Он никогда ни с кем не спорит, только молчит и слушает. Уши у него оттопырены, каждый волос стоит и вьется отдельно, как черная пружина прозвище Яша получил за фанатическую самозабвенную любовь к математической статистике. В любой науке, связанной с экспериментом, приходится обрабатывать опытные данные, а математическая статистика – это наука о том, как их обрабатывать». Экспериментаторы делятся, грубо говоря, на два класса. Одни романтики или халтурщики, как называют их другие. Этим лишь бы поставить эксперимент, получить результаты. Обрабатывают они свои данные грубо, нахально проводят от руки среднюю кривую через группу разбредающихся опытных точек, и не ахти как задумываются, что означает этот разброд и как его оценить. Другие статистики. Факты заботят их не так, как методы. Методы обработки эти не сделают шага без того, чтобы не оценить возможную погрешность. Они, например, не говорят «полученное из опыта значение величины x равно тому-то». Нет, они выражаются иначе. Они говорят «с вероятностью». 0,95 можно утверждать, что истинное, неизвестное нам значение величины x заключено между x1 и x2. Любое высказывание ставится в рамки от и до, ни дальше, ни шире, ни категоричнее. Между экспериментаторами двух классов слегка ироническая вражда. Статистики считают романтиков недоучками, а про их работы говорят, что они сделаны топором. Они говорят, то, что вы пишете, попросту ничего не значит. Вы утверждаете, скорость равна... 5498 метрам в секунду. Это утверждение ничего не означает, пока вы не оцените его точность. Какова возможная ошибка вашего утверждения? Какова ее вероятность? Романтики отмахиваются. Они тоже грамотные и знают статистику, но им некогда оценивать точность. Им нужно скорее вперед-вперед. «Романтики считают статистиков скучными педантами. Им кажется, что тонкие статистические методы – просто переливание из пустого в порожнее». «Нет, хуже. Перенос ответственности из одной инстанции в другую» все равно на том или ином этапе придется взять на себя ответственность. Все равно последнее, окончательное решение будет принято великолепным волевым актом. И расчетом надо пользоваться творчески, а не рабски. Работы статистиков кажутся им сделанными золотошвейной иглой». Так и идет все время спор, то явный, то неявный, топор или игла. Я думаю, ясно, на чьей стороне автор он за топор. А вот Яша статистик, страстный золотошвей, Когда-то еще в ранней юности он увлекся трезвой иронической поэзией и статистики, и теперь утверждения без оценок казались ему неприличными, какими-то голыми. Но в десятой лаборатории он, в сущности, одинок. Остальные все как на подбор халтурщики. Яша выбивается из сил, работает за всех, пришивает ко всем отчетам фиговые листки оценок. Самое грустное, что неблагодарные над ним же подтрунивают. Сейчас он сидит за своим столом, работает и одновременно слушает. Здесь вообще умеют работать в шуме, слушая споры, иногда даже споря «Куда до нас, Юлию Цезарю?». «Яша никогда не спорит, он молчит» но про себя, внутри себя, говорит непрестанно. Вот и сегодня он мысленно наговорил целую кучу. Ему есть что сказать и про Полетаева, и про Эренбурга, и про культуру, но вот беда. Слова барахтаются у него внутри, теплые и живые, а вот наружу пробиться не могут. Яша — бессловесный поэт.